«Сделала Хлоя, три раза она написала» — Марк Марциал эпиграммы. В 1998 году чешская пани по имени Вендулка составила обширные примечания к роману Иржи Геллера «Реставрация обеда», изданному в Праге. Примечание. «Как говорит Гиппократ, если общаешься с идиотами, будь проще». Неясно, кого уважаемый автор имеет в виду, поскольку гиппопотам этого не говорил. Что же касается идиотов, то, помнится, полезла я загорать на крышу, дабы не привлекать к себе внимание с голой попой. Ведь вначале я купила купальник, а потом завязочки, если сравнивать это бикини с водолазным костюмом. После чего на попе образовалось килиманджаро, то есть два ледника посреди Восточной Африки, с которыми на городской пляж выходить не рекомендуется. Так вот, лежу я себе на крыше, маскирую попу под цвет саванны, и вдруг появляется персонаж Гиппократа и заявляет, что он Карлсон, мол, направляется к себе домой с видом на Волтаву. И какие тут могут быть комментарии? Естественно, что самые нецензурные. Карлсон отступает по крыше под напором моих аргументов и в результате еще три часа поджидает меня на лестнице. «Мерзавец! Женщине даже нельзя позагорать голый! Вы думаете, ему понравилась моя попа? Отнюдь! Просто он захлопнул свои ключи в квартире и мечтал проникнуть туда через окно. Мерзавец! Я загораю голый, а он домой. Вот и общайся с ними после этого!» Когда в пятилетнем возрасте я нарисовал лошадку, потрясенные мама и папа отобрали у меня цветные карандаши, дабы я с детства не загремел в психиатрическую больницу. Когда на Ганнибала в Альпах сел слон, вот это было потрясение. Потому что никто не знал, с какими неблаговидными целями он сел на великого полководца. И создается впечатление, что в действительности Автору на свое детство, как слону на Ганнибала. «А разве писатель, несущий дитя в делах коммерции, — удивился этот мужчина. Счастливая коммерция в литературной среде была замечена неоднократно, когда некая писательница успешно занималась проституцией. Что же касается автора, то на него мало кто позарится». Это тривиально, а тривиальное и божественное в литературе встречается, когда книга Барбары Картленд лежит на книге Данте. Я вышел на перрон, чтобы полюбоваться поездом от станции Брно. Течение мысли зависит от направления поезда. Например, отъезжающих за границу все время мучает ностальгия, а возвращающихся на родину — собственная глупость. Проводники, как собаки, понимающие, заглядывают в глаза и по пути туда предлагают пассажирам кофе, обратно водку. Почему на стальной магистрали думается только по ходу движения — загадка человеческой натуры. В детстве я коллекционировал марки. Всякая настоящая пани тоже обязана выбрать хобби, чтобы весело проводить время. Пересчитывать на досуге денежные знаки, коллекционировать пустые консервные банки. Чем смешнее хобби, тем больше вероятности выскочить за него замуж, чтобы расквитаться с мужчиной за патриархат по программе истории за девятый класс. Идея двойственности, заключенная в романе, сбивает простодушного читателя с толку, лает на критиков и путает следы. И далее роман Ержи Геллера развивается столь стремительно, что надо переквалифицировать его в изнасилование. Здесь Ержи Геллер взял виндулкины «примечания» в кавычках и выбросил в окно. И реставрация обеда осталась без... Przemiećenie.